и гости, по приглашению Клавдии Федоровны, уселись за стол. Как ни старалась хозяйка развеселить и оживить это маленькое скромное застолье, но это ей не удавалось. Шарипов сидел, как на иголках, то и дело посматривая на часы. Он с нетерпением ожидал сообщений от Усова. Майор Рубцов, выпив две рюмки на стойке, Закусывал, сосредоточенно о чем-то думая, и изредка, поворачивая голову, украдко рассматривал розовую от смущения невесту. Костя с душевным огорчением думал, что не будь здесь его угрюмого начальника, все бы было хорошо, и только он, майор Рубцов, своим мрачным видом и ледяной неприступностью заморозил всю компанию. Рубцов, по мнению Кости, молчал и пыжился, как сибирский медведь. Недаром и родился-то он где-то в глухой уссурийской тайге. Все шло совсем не так, как предполагала добрая и гостеприимная хозяйка, тяготившаяся этой неловкостью больше всех. В открытые окна уже вползали сумерки, и в комнате установилась скучная, давившая гостей тишина. Только было слышно, как тяжело дышал грузный рубцов. Со двора доносились крики и веселый смех играющих детей. Скоро должен был уйти политрук Шарипов. Подходило время отдачи боевого приказа на охрану государственных границ. Наступал ласковый, прохладный осенний вечер. От прикосновения легкого ветерка с чуть слышным звоном падали с деревьев сухие листья. «Ну-ка, хозяюшка, налей-ка еще по одной и по последней». Неожиданно для всех попросил Зиновий Владимирович и, взяв рюмку, поднялся. «Разрешите мне все-таки воспользоваться правом посаженного отца и от чистого сердца поздравить молодых? Решение их, я вижу, серьезно». Но только, как и всякие молодые и неопытные люди, они не продумали своих поступков до конца. Рубцов замолчал и тяжело передохнул, словно на его плечах был непомерный груз. Тяжелым взглядом своих маленьких серых глаз он обвел гостей. «По выражению ваших лиц и снисходительным улыбком, я вижу и чувствую, что вы сейчас думаете». Рубцов, мол, пожилой и странный человек, не понимает молодости и говорит не то, что обычно говорят в таких случаях. Скука и грусть, присутствующие на этой в действительности невеселой свадьбе, как вы все полагаете, исходят из моего поведения. Я молчал, потому что не хотел говорить пустых, ничего не стоящих слов» разве не грустно и не печально что за этим столом нет родителей невесты грустно а нам советским людям еще и дико грустно и это не спрячешь ни за какими красивыми словами почему так невесело почему так тяжело нам всем да потому что совершено зло совершено преступление не делайте ужасных лиц Не думайте, что я буду обвинять этих молодых людей, нет. Они поступили по влечению своих молодых горячих сердец. Тем, что они любят друг друга и будут жить дружно, а я в этом не сомневаюсь, они исправят зло, совершенное старшими. А над этими старшими сотнями лет совершали преступления другие, Это иезуиты, мракобесы из ватиканских мрачных трущоб, фашисты. Но придет время, и родители этой девушки все поймут и осудят сами себя. И время это недалеко, оно скоро придет. ну и наши молодые ничего не продумали, ничего не взвесили. Вот они сегодня уезжают. Все это отлично. Завтра будут в городе. «Где они становятся? В гостинице или у товарища? Башмаки на деревянной подошве нужно сменить на приличные туфли. Надо купить новое платье не одно. Потом Кудеяров хочет повести Галину в Москву, затем на курорт».